Часть 2. Безжалостная красавица. 4. Жилой дом номер 35 на Портленд-Роу, служивший также офисом агентства Локвуд и компания, был местом весьма необычным. Как только за моей спиной захлопнулась массивная черная входная дверь, я увидела приветливую улыбку хрустального черепа, который заменял абажур, горящий на столике для ключей лампы. И сразу же, словно сброшенный на пол плащ, с меня слетели все тяготы и заботы. И сразу стало так легко на душе. Я сунула свою рапиру в высокую подставку для зонтов, которую мы использовали специально для этого. Повесила куртку на крючок и прошла в холл мимо полок с расставленными на них странными горшками, масками и высушенными расписными тыквами. Если бы сейчас стоял день, я заглянула бы в гостиную посмотреть, нет ли там кого-нибудь из наших. А ночью заглянула бы в библиотеку, где мог засидеться кто-то из полуночников. Если бы в библиотеке никого не было, я отправилась бы на кухню. Кухня часто бывает настоящим сердцем дома, и наша не была исключением. Придя сюда, я легко могла догадаться, кто здесь недавно побывал. Об этом мне рассказал бы не успевший выветриться запах тоста, локвуд или кекса, Джордж и кипс, открытая банка с крупнолистовым зеленым чаем и пара семян подсолнуха на разделочном столе. Это Холли. Скорее всего, сейчас она работает с бумагами в офисе. Правда, найти следы пребывания Холли на кухне удается редко. Она девушка на редкость, аккуратная, и, как правило, ничего за собой не оставляет. Но еще реже можно почувствовать на кухне запах копченой селедки и увидеть комочки засохшей речной тины возле двери черного хода. Это означает, что у нас в доме не так давно побывала Флоу Боунс. Дом был нашим приютом, надежным убежищем, где всегда можно укрыться от призраков и других порой не менее мрачных вещей. Самыми счастливыми в нашей жизни были те короткие часы, которые мы проводили все вместе, собравшись на кухне к позднему завтраку на утро после завершения очередного расследования. Как хорошо было сидеть всем вместе за столом, на котором дымятся кружки со свежезаваренным чаем, а в открытом Настеж окне виден залитый солнцем сад. Так было и на утро после нашего визита в Мавзолей Фитис, когда мы селись на кухне пить чай. Локвуд, Джордж и я. Коли на нами не было, но ушла в лавку Арифа за продуктами. На столе у нас стеснились открытые баночки с джемом, подставки для вареных яиц, масленка, тарелки с оставшимися на них крошками от тостов. Мы уже наелись, но все равно готовы были продолжать и не спешили заканчивать наш завтрак. Ах да, еще на краю нашего стола стояла призрак банка, на стенках которой поблескивали долетающие сквозь жалюзи полоски солнечного света. Перед каждым из нас дымилась кружка с чаем. Похоже на объевшегося кота, Джордж откинулся на спинку своего стула и влажным кухонным полотенцем стирал пыль, слежащую у него на коленях странной деревянной маски. Лок рисовал ручкой какие-то загогулины на нашей скатерти для размышлений. Так мы называли кухонную скатерть, на которой записывали свои мысли, оставляли друг другу записки, вот нечего делать, рисовали чертиков и так далее. Не переставая вслепую учертить по скатерти, Локвуд просматривал утреннюю газету, которую для удобства прислонил к призрак банке Обитавший в банке призрак спал. Плазма за стеклом лениво покачивалась, словно зеленая вода в глубоком тинистом пруду. Я сидела рядом с Локвудом, прикрыв глаза и наслаждаясь тишиной и покоем. После вчерашнего ночного приключения болели мышцы, да и голова все еще оставалась мутной, не проснувшейся до конца. У Локвуда после похода в Мавзолей Фитис осталась свежая царапина на левом виске, а на стекла очков Джорджа налипла могильная пыль. Что и говорить. Тяжелая выдалась ночка, и у нас до сих пор еще не было времени, чтобы ее обсудить. «Любопытные новости в сегодняшней утренней газете», — заметил Локвуд. «Хорошие?» — я лениво приоткрыла один глаз. «Нет». «Плохие?» «Одна плохая, одна так себе, и обе не слишком радостные для нас». «Тогда начни с той, что так себе», — сказал Джордж. К неприятностям лучше привыкать постепенно. Успеваешь аклиматизироваться, так сказать. Значит так, начал Лок вот протягивая руку за своей кружкой. Новость, которая так себе, касается ликвидации еще одного агентства: на этот раз это Дэллоп и Твит. Они согласились с условиями, выдвинутыми агентством Фитис. Старый мистер Дэллоп ушел на покой, а его агентство влилось в Фитис. А что по этому поводу говорит мистер Твит? спросила я. Ничего не говорит. Мистера Твида несколько лет назад убил отшельник. Вот и еще одному маленькому агентству пришел конец. Нахмурилась я, глядя на сияющее за окном голубое небо. Нас остается все меньше. «Адам Банчерч пока еще держится», — сказал Джордж, продолжая очищать зубы деревянной маски. Слышали, что с ним случилось на прошлой неделе? Банчерчу предложили в лицо фитис, но очень выгодных условиях, разумеется. Но он пришел в ярость и спустил переговорщика с лестницы. «Не уверен, что ему следовало это делать», — заметил Локвот, потягиваясь на стуле. Вряд ли такой сойдет ему с рук. Боюсь, что долго Банчерч не продержится. Ох, спина моя, спина, просто разламывается. Это все твой череп, Люси». Почему это мой, наш? Я всего лишь за всех нас с ним разговариваю. Ты сказал, что есть еще и плохая новость. Ну, а да. Тут понимаете ли такое дело? Одним словом, Винкмана выпустили из тюрьмы. Джордж опустил полотенце и широко раскрыл глаза. Джулиуса Винкмана? переспросила я. «Насколько мне помнится, он получил десять лет». «Правильно, он получил десятку», – кивнул Джордж. «За нелегальную торговлю артефактами, обладающими паранормальными свойствами, за подстрекательство к насилию, за разграбление могил. При этом он не провел за решеткой и двух лет, как его уже выпустили. Где же закон? Где же справедливость?» «Вот в этом весь Джордж». «Нет, закон, справедливость – это все, конечно, важно». Но меня в данном случае гораздо больше беспокоило то, что за решеткой Джулиан Винкман оказался во многом благодаря нам. А он, как хорошо всем известно, был человеком не только жестоким, но и очень злопамятным. Здесь написано «Выпущен на свободу за хорошее поведение», – сказал Локфорд, щелкнув по газете. А еще сказано, что у ворот тюрьмы Винкмана радостно встречали его жена Аделаида и их любимый сынок Леопольд. На вопросы репортеров Винкман ответил, что он покончил с прошлым, что никогда больше не будет заниматься торговлей на черном рынке и начнет свою жизнь с чистого листа. «Не знаю, чем там собирается заниматься Джулиус, но нас он наверняка навестит», — заметила я. «Ему очень хочется нас убить». «А может быть, Винкман пока залежет на дно», — мрачно проворчал Локвуд. «Сомневаюсь», — мрачно покачал головой Джордж. Какое-то время мы все молчали. За окном по-прежнему стояло прекрасное солнечное утро. Внутри каждого из нас еще не выветрилось радостное возбуждение, оставшееся после удачного завершения вчерашней ночной операции. И потому все наши сомнения и страхи постепенно улетучились. «Что это ты нарисовал, Локфуд?» – спросила я, разглядывая на скатерти его каракули. «На рассерженную цветную капусту, похоже». «С чем ты сравнила мой прекрасный набросок призрака с склокоченными волосами?» Удивился Локвот, швырнув ручку на стол. «Ладно, допустим, я не Рембрандт, но я старался как мог нарисовать лицо того вчерашнего возвращенца. В конце, когда он избавился от своих костей, я смог хорошо его рассмотреть. Вообще-то я рассчитывал, что по моему рисунку Джордж сумеет выяснить, кем этот призрак был при жизни». «Если Джордж будет опираться на твой рисунок, ему придется вести поиски не в архивах, а в овощных лавках». Я прикрыла глаза и медленно, четко, как для полицейского протокола, начала диктовать. Это был мужчина. Белый, средних лет, с очень морщинистым усталым лицом. У него были длинные седые волосы. Это все, что я о нем запомнила. Если честно, его слова поразили меня больше, чем его внешность. «А ты что, снова отправляешься в архивы, Джордж?» «Да, правда, чуть позже. Ведь через час к нам должен прийти клиент». Ответил Джордж, кладя очищенную маску на стол, прямо между масленкой и миской с кукурузными хлопьями. Теперь, после того, как с нее сняли многолетний слой пыли, маска заиграла яркими красками, а над ней облачком пушистого белого дыма закачались птичьи перья. «Ну, что скажете об этой красавице?» – спросил Джордж. «Маска полинезийского шамана. Я взял ее из комнаты Джессики. Открыл вчера последний ящик. Прекрасная вещь, правда?» «Согласен», – кивнул Локвуд. «А еще что-нибудь интересное там нашлось?» «Пожалуй, да. Но эти несколько вещиц я покажу вам после второго завтрака». Я внимательно рассмотрела маску шамана. Низко нависшие брови и серодито перекошенный рот. И спросила. «Джордж, ты что, думаешь, она обладает парапсихологической энергией?» «По-моему, в ней есть частицы этой энергии, хотя я не так тонко чувствую ее, как ты», — ответил он. «Если не возражаешь, посмотри внимательнее эту маску попозже, Люси». «Договорились?» «Конечно». Кивнула ей и поняла, что не могу больше тянуть, что должна немедленно снять тяжесть с души. «Локвот, Джордж», — сказала я, — «что нам делать?» Разумеется, они знали, что я имею в виду. Воспоминания о нашем визите в мавзолей витали над нами все это утро, и это неудивительно. Согласитесь, не так-то легко забыть о распадающемся на куски возвращенце, который гонится за тобой по лестнице. Но еще труднее не вспоминать о работе, которую заказал выполнить для него этот призрак. «У нас у всех не шел из ума обитатель чужого гроба, ставший нашим заказчиком». «Я много думал о Марисе», — сказал Локвуд. «И считаю, что пока мы должны продолжать вести себя так, словно ничего не случилось. Мы очень многого еще не понимаем, поэтому было бы неразумно и опасно рассказывать кому-либо о нашем походе в мавзолей. Во всяком случае, до той поры, пока мы не найдем ответа на оставшиеся у нас вопросы. Итак, занимаемся заурядными расследованиями, не высовываемся, стараемся обходить любые неприятности». а тем временем в полной тайне ведем дальше свое расследование. Прежде всего, ожидаем, что сможет обнаружить в архивах Джордж, изучив связи между Марисой и женщиной, которую мы зовем Пенелопой. «Семейство Фитис было в центре борьбы против призраков с самого начала проблемы», задумчиво кивнул Джордж. «Если мы хотим найти решение проблемы, нам придется разобраться и в тайнах этой семьи». «С подачи нашего вчерашнего воскового приятеля я постараюсь разыскать в архивах все материалы, относящиеся к последним годам жизни Марисы. Возможно, удастся напасть на след кого-то из ее помощников, странным образом пропавших, примерно в то же время, когда было объявлено о смерти Марисы. Тот вчерашний призрак совершенно определенно был с ней знаком. Ты согласна, Люси?» «Он знал ее», — уверенно подтвердила я, — «и до сих пор имеет на нее зуб. Большой и острый. Значит, это кто-то из ее ближнего окружения». Тот, кого предали и убили. «Честно говоря, возвращенец — персонаж второстепенный», — сказал Локфуд, вот беря свою кружку и хмуро глядя на остывший чай. «Для нас важнее всего установить, что именно произошло с женщиной, которая должна была лежать в этой могиле. С женщиной, которая, как принято считать, умерла 20 лет назад. Люси, попробуй расспросить свой глупый череп. В конце концов, мы действуем по его наводке, я продолжаю считать его важным ключом к тайне Мэрисы Фитис». «Тут кто-то вспоминал обо мне...» Раздался голос, а следом за ним внутри банки показалось и лицо призрака. Наш призрак и так-то не красавец, но сегодня он выглядел еще хуже, чем обычно. Настоящий позеленевший утопленник, не свежий к тому же. «Ну и вид у тебя», — заметила я. «От такой кривой рожи молоко может скиснуть». «Ну да, я устал. Не спал вчера всю ночь», — сказал череп. «Думаете, только вы же вы можете устать?» «Между прочим, вы сами выглядите, мягко говоря, так себе. Ты какая-то измочаленная и полудохлая. Лок вот сидит синий, как удавленник. А у Кабинса желтая сыпь на подбородке. Что-то подхватил там в крипте?» «Ничего он не подхватил, просто ел на завтрак яйцо. В смятку», — пояснила я. «Впрочем, все это ерунда. Нам нужно поговорить с тобой о Марисе». «Нет!» — возразил призрак и прищурил глаза. «Нам нужно обсудить вопрос о моем освобождении. Мы договаривались». Я слегка замялась, потом осторожно ответила. «Ну не здесь же вести такие разговоры. И не сейчас. Поговорим об этом позже». «Позже? Как тебя понимать? Через шесть недель? Через год? Знаю я вас, женщин. Ведьмы, все как одна». «Ну зачем так сразу? Потерпи несколько минут». «А то я этого раньше не слышал!» «Сначала несколько минут, потом за это время что-нибудь стрясется, отвлечет твое внимание, тебе станет не до меня, и я так и останусь сидеть в своей тюрьме, барабаня пальцами по стеклянным стенкам». «У тебя нет пальцев!» – сердито возразила я. «И вообще, я не думаю, что время имеет для тебя какое-то значение. Ты же мертвый, и моего внимания ничто в ближайшие несколько минут не отвлечет, так что прекрати ныть!» Я подняла голову и воскликнула. «Привет, Холли!» Она появилась в дверях кухни, держа в руке холщовую сумку, с которой ходила за продуктами, и быстро окинув нас взглядом, пригладила свободной рукой свои длинные волосы. «Пончики принесла, Холл?» – сглотнул слюну Джордж, не сводя глаз с сумки. «Принесла», – каким-то странным тоном ответила Холли. Она быстро прошла мимо нас и начала выкладывать покупки на разделочный стол. Движения у нее были быстрые, автоматические, лицо оцепеневшее, губы плотно сжаты. «Холли, ты нормально себя чувствуешь?» Спросила я. «Не совсем». Она отшвырнула в сторону пустую сумку, взяла с сушилки стакан и подставила его под кран с холодной водой. В лавке Арифа я наткнулась на сэра Руперта Гейла. Мы все как один уставились на нее. Сэр Руперт был помощником Пенелопы Фетис. Великолепный фехтовальщик и очень опасный человек. Он был решалой. То есть не боялся испачкать руки в грязи и крови, выполняя деликатные поручения своей хозяйки. А еще он славился своим умением давить на противников Пенелопы и загонять их в угол. Все это было нам известно, поскольку наши с ним пути дорожки уже не раз перекрещивались. «Ага, вот и приехали», — скорбно объявил Череп. «Совершилось. Теперь тебе точно будет не до меня». Я пустила на крышке банки рычажок и спросила, что он там делал, Холл. «Меня дожидался». Холли наполнила стакан водой и выпила его одним долгим, жадным глотком, словно пытаясь смыть противный привкус во рту. «Уф, какой же он мерзкий!» «Он угрожал тебе?» — спросил Локвуд, продолжая неподвижно сидеть на своем стуле. «Открыто нет, больше намеками». Но ты же его хорошо знаешь. Подходит к тебе вплотную, воняет своим лосьоном после бритья, улыбается. Сегодня сказал мне, что проверяет, не выходим ли мы за рамки. Занимаемся ли мы исключительно безопасными и простыми расследованиями. Проще говоря, не копаем ли под пенелопу. Так это нужно понимать. Ну что вы, сэр Руперт, мы беремся теперь только за самые ерундовые дела. Насмешливо протянул Локвуд. А что еще он сказал? А дальше последовала хорошо замаскированная угроза. «Сэр Руперт предупредил, что если мы возьмемся за какое-нибудь сложное, как он выразился, расследование, это может иметь для нас самые печальные последствия. Но вы же не хотите, чтобы с вашим прелестным маленьким агентством случилось что-то нехорошее? Мы тоже этого не хотим, мерзавец!» Она с грохотом поставила стакан в раковину. «Да, а еще он хотел узнать, где мы были прошлой ночью». Мы с Локвудом быстро переглянулись. Какое именно время его интересовало?» «После полуночи. Сказал, что, по его сведениям, нас не было дома. Они опять следят за нами», — сказала я. И что-то ему ответила, что ничего не знаю, поскольку к этому времени уже ушла к себе домой, — пожала плечами Холли. «Боюсь, он сумел застать меня врасплох». «Все в порядке», — беззаботно сказал Локвуд. «У нас на прошлую ночь имеется алиби, помните? Для всех мы были в Кэнтиштауне, отважно сражались там с двумя каменщиками. Для Джорджа состряпать подтверждающий этот документ пара пустяков и три минуты времени». «Я его уже слепил», — хмыкнул Джордж. «Колли, ты выглядишь какой-то расстроенный. Брось, открой лучше пакет с пончиками». «Спасибо, лучше я возьму яблоко». «Не-не-не», — печально покачал головой Джордж. «В таком состоянии яблоко не поможет, это научно доказано. Когда у человека стресс...» «Между прочим, у меня сейчас тоже стресс!» И он уставился на лежащий на разделочном столе пакет. «Согласен с тобой, Джордж, доставай тарелки!» Сказал Локвуд. «У нас у всех стресс!» И мы все принялись за пончики, даже Холли. Между прочим, Джордж оказался прав. После пончиков мир, похоже, вернулся в свое нормальное состояние. Или почти нормальная, потому что в нем оставались вещи, которые ну никак нельзя называть ни нормальными, ни правильными. Мариса не лежала в своем гробу, как ей положено. Винкман, как ему положено, больше не сидел за решеткой. Да и встречу Холли с сэром Рупертом нормальной тоже не назовешь. По традиции за деятельностью всех парапсихологических агентств наблюдает Департамент парапсихологических исследований и контроля, сокращенно ДЭПИК, главный офис которого находится в Скотланд-Ярде, в центре Лондона. Чтобы обеспечить высокое качество расследований, ДЭПИК обладает властью наказывать провинившихся оперативников и даже целые агентства. Обычно дело заканчивается штрафом, но в редких тяжелых случаях агентства могут вообще прикрыть. Впрочем, самих оперативников Депик беспокоит редко. Гораздо больше внимания эта контора уделяет исследованию проблемы. Так было раньше. Однако с тех пор, как во главе агентства Фитис стала Пенелопа, многое начало меняться. Теперь мисс Фитис сама контролировала три четверти проводимых в Лондоне парапсихологических расследований и постепенно прибирала к рукам оставшиеся независимыми агентства. Сотрудники Фетис начали занимать в скотланд ярде высокие посты, вытесняя ветеранов Депик. Придумывались и вступали в силу новые правила, в результате чего маленькие агентства с их ограниченными возможностями теперь были вынуждены заниматься лишь самыми незначительными расследованиями. При этом контроль над ними постоянно усиливался. Инспекторы Депик следили за каждым их шагом, и при самом малейшем нарушении правил маленькие агентства немедленно закрывали. На словах это делалось в интересах горожан. для их безопасности. На деле это была охота на оставшихся конкурентов «Фитис». Разумеется, и наша, самое маленькое во всем Лондоне агентство «Локвуд» и компания не ускользнула от внимания новых властей Депик. В любое время суток нам могли позвонить, чтобы проверить, дома ли мы. Нас смогли остановить на улице и потребовать бумаги, подтверждающие, что мы действительно выполняем чей-то заказ, а не действуем на свой страх и риск. Более того, за нами следили, «Нет, не то чтобы возле наших дверей постоянно дежурили топтуны. Но, знаете, было такое ощущение, словно кто-то постоянно смотрит тебе вслед». Иногда нам удавалось засечь такого наблюдателя. Им мог оказаться самодовольно улыбающийся парнишка, идущий вслед за нами к станции метро Бейкер-стрит. Или солидный джентльмен в шляпе, стоящий возле лавки Арифа и наблюдающий за тем, как мы проходим мимо. Иногда такие неназначенные встречи случались несколько раз на неделе. Иногда нас почти на месяц оставляли в покое. Впрочем, какой ж там покой? Между прочим, в этом был глубокий потайной смысл. Нерегулярность слежки подчеркивала, что Локвуд и компания – это такая мелкая обложка, которая недостойна постоянного наблюдения. За всем этим чувствовалась твердая рука Пенелопы Фетис. Она очень хотела знать обо всем, что мы делаем. Она очень хотела держать нас в страхе. Да только не на тех напало. Мы были неиспугливых. И не из тех, кого легко застать врасплох. Когда к нам в дом 35 на Портленд-Роу с неожиданным визитом приходили инспекторы Депик, они всегда заставали примерно одну и ту же картину. Джордж возится в подвале возле раковины, пытаясь отстирать ней следы дектоплазмы со своих джинсов. Локвот сидит в домашнем халате и, прихлебывая из кружки чай, записывает в журнал сведения об уничтоженных прошлой ночью гостях. А мы с Холли приводим в порядок снаряжение. Готовим к транспортировке в печи Клеркенвелла, найденной во время последнего расследования источники. А Одним словом, образцовое маленькое агентство в действии. Придраться не к чему. Инспекторам остается лишь пролистать наш рабочий журнал, снять копии с недавних договоров и отзывов наших клиентов, выпить чаю с печеньем и вежливо откланяться. А как только Локфуд проводит наших посетителей и закроет за ними дверь, наша дружная команда начинает заниматься делом. Для посторонних мы выглядим крошечным агентством, которое расследует такие же крошечные дела вроде каменщиков или бледной вони. В действительности же у нас была своя большая цель и свои далеко идущие планы. Такая двойная жизнь была нелегким испытанием, и каждый из нас приспосабливался к ней в меру собственных сил. Холли относилась к этому точно так же, как к любому другому затруднению. Спокойно и смело смотрела возникшие проблемы в лицо. Будь то незаконное проникновение в мавзолей Фитис или унизительный допрос на улице, она всегда и всюду оставалась самой собой. Хладнокровный и невозмутимый Монро. Представить Холли другой было просто невозможно. А ее спокойствие не раз помогало мне обрести уверенность в том, что не все так мрачно и ужасно в нашем мире. Раньше невозмутимость Холли без силы меня доводила до кипения. Но теперь она стала для меня источником уверенности и в моих собственных силах. Я знала, что волосы Холли никогда не растреплются, что на ней элегантно будет смотреться любая одежда, а ее кофейного цвета кожа останется гладкой и свежей, свидетельствуя о пользе минеральной воды и овощных салатиков. «Внешне Холли всегда будет полной противоположностью мне, любительнице бургеров и пирожных». «Да, Холли всегда будет такой, и сейчас я от этого почему-то чувствовала себя счастливой». Джорджа тоже отличала стойкость и твердость, правда, совершенно иного рода. Внешне он казался абсолютно лишенным этих качеств. Толстый, уволень, мямлей и неряха. Непричесанный, несобранный, неопрятный. Бесформенный, похожий на непропеченный оладошек лицо и упрямый непокладистый характер». Эту упертость считали недостатком даже враги Джорджа, признававшие его талант исследователя. Для них Джордж был пассивным собирателем информации, дурачком, тупо листающим газеты, слабаком, способным лишь сидеть на стуле и совершенно непригодным для реального сражения с потусторонними силами. Они ошибались по всем статьям. Джордж был настоящим сыщиком. Он без устали метался по самым разным архивам в поисках той единственной зацепки, которая могла стать ключом к предстоящему расследованию. Нет, он не был пассивным собирателем информации. Роясь в пыльных архивах, Джордж действовал решительно и упорно, проявляя железную волю и демонстрируя чудеса дедукции. Выходя на архивную охоту, он становился похожим на терьера, который не успокоится, пока не доберется до лесы, а в случае с Джорджем – до факта, который может стать решающим. Исследователем Джордж был неутомимым. Эпидемию призраков он воспринимал как вызов, брошенный лично ему. И чем строже агентство «Фитис» запрещало ему исследовать проблему, тем настойчивее Джордж в нее углублялся. И, наконец, Локфуд – наш признанный лидер. Он был центром, вокруг которого вращались все мы. Включая Кипса, нашего бывшего соперника, ставшего нашим новым постоянным помощником. И даже включая Фло Бонс, грозу берегов Темза и одну из самых известных лондонских старьевщиц. Во всяком случае, по силе исходившего от нее запаха. Никому неприметные на зараженных призраками городских улицах, Кипс и Фло не раз выполняли наши тайные поручения. Они делали это просто потому, что их об этом просил Локвуд. Его слова было для них достаточно. Секретом такого влияния Локвуда на окружающих, как и его сопротивляемости всем выходкам со стороны агентства «Фитис», было присущее ему сочетание неукротимой энергии и невероятного спокойствия. Совсем немного нашлось бы вещей, способных расстроить его, вывести из душевного равновесия. Локфуд всегда казался невозмутимым. Любое давление на себя принимал с едва заметной улыбкой, что не мешало ему немедленно перейти к решительным ответным действиям. Такую манеру Локфуда реагировать на опасность много раз испытали на себе пришельцы того света. Теперь познакомиться с ней пришла пора и его живым противником. Локвуд заряжал всех своей энергией, что, однако, не мешало ему держать нас на некотором расстоянии от него. Впрочем, из этого правила было одно исключение. Больше всех из нас Локвуда доверял мне. Мы с ним всегда были очень близки. Но еще сильнее сблизились после того, как пять месяцев назад я вернулась в наше агентство, из которого на время уходила. С тех пор мы стали больше времени проводить вместе. Вместе работали, вместе отдыхали, часто смеялись. Мне было хорошо рядом с ним, ему было хорошо рядом со мной. И это было очевидно для нас обоих. Друг с другом нам с Локвадом было лучше, чем каждому из нас с кем-либо другим. Хорошая новость, скажете вы? Да, хорошая. Но была и плохая. Я не была до конца уверена, почему это так получилось. Путешествие по другой стороне, которое мы совершили вдвоем с Локвадом, укрываясь под единственной уцелевшей шаманской накидкой, отгоняющей злых духов, навсегда изменила нас и отдалила от наших друзей. Никто из них не мог представить того, что довелось увидеть нам с локводом. Воспоминания об этом до сих пор не давали нам спокойно спать. Потребовалось несколько недель, чтобы к нам вернулась прежняя физическая форма. Мои волосы тронуло седина. Такие же седые пряди появились и у локвода. На самом деле то путешествие настолько потрясло нас, что мы продолжали связывать с ним все, что происходило с нами в дальнейшем. Вот поэтому-то и было трудно понять, вызвано ли наше с Локводом сближение именно этим путешествием, или на то есть какая-то другая причина. То, как Локвод смотрел на меня, те незащищенности, уязвимости в его глазах, взгляды, которыми мы с ним обменивались за спинами наших друзей, на чем, собственно говоря, действительно основывалась такая наша близость? Происходило ли это потому, что нас так тянуло к друг другу на самом деле? Или это был какой-то побочный эффект совместно пережитого события? А ведь это совершенно разные вещи. Поймите меня правильно, я была рада нашим с Локводом отношениям, очень рада. Просто я хочу во всем разобраться, вот и все. Не добавляла ясности и то, что Локвод никогда не говорил о своих чувствах и переживаниях. И то, что я сама никак не решалась затронуть эту очень непростую для меня тему. Да и то, что мы постоянно крутились как белки в колесе, сражаясь то с призраками, то с инспекторами Депик, стараясь при этом выкроить время на то, чтобы распутывать дальше загадку проблемы, тоже никак не могло помочь. А тут еще и клиенты постучали в нашу дверь на полчаса раньше назначенного времени, чтобы добавить еще немного огоньку в нашу и без того напряженную жизнь.